Сущность теперь приближается к нужному галактическому скоплению и видит, что партнёр делает то же самое, разве только чуть медленней. За обойми теперь следуют облака осколков, каждый из которых отправлен с таким расчётом, чтобы достигнуть цели в восстановленное время. Сущности начинают сокращать свой спиральный танец, сближаясь, насколько возможно, с учётом того, что один из партнёров испытывает трудности. Они приближаются к месту назначения и начинают рассыпаться... пока от них не остаётся 30%, 20, 10, 2. 160 оборотов до того, как реальность, которая не следует, достигнет критической массы. 331 оборот до того, как осколки достигнут критической массы и соберут достаточное количество знаний. Слишком много энергии потребуется, чтобы просто заранее заглянуть в будущее и посмотреть эту информацию. Неудачное использование этой способности катастрофически отбрысят назад их прогресс. Лучше затратить минимум энергии, достигая максимального результата. Партнёр снижается, выбрав мир назначения. Из-за чрезмерного обмена осколками с меньшей сущностью столь близко к месту назначения он кровоточит осколками, теряя целые скопление. Они отваливаются от него в огромных количествах. Проверка показывает, что эти осколки запрограммированы, так что всё технически в порядке. «Опасность», — передаёт сущность. «Уверенность», — отвечает партнёр. Ничего не сделать. Время, которое можно уделить кризису, больше не осталось. Сущность сосредотачивается на месте назначения на следующей части цикла. Осколки уже в основном распределены по носителям. Они останутся неактивными, будут ждать первого ключевого кризиса и используют его, чтобы уточнить свои функции и лучше содействовать носителю. Невозможно рассчитать конкретные обстоятельства каждого случая. Некоторые осколки хранят определенные концепции и приспособят своё применение под нужды хозяина. В других закодированы определенные способы применения, и для выбора оптимального они будут искать информацию в подходящих реальностях либо в сознании своих носителей. Физический вред даст физические качества прямо либо косвенно. Непосредственная опасность подтолкнет осколок к защитным способностям. Дальние атаки против живых гроз. Способность изменить среду против опасности окружения. Успешное использование поможет улучшить способности, подтолкнет к развитию новых осколков. Провалы также помогут этому. Носители тоже будут сменяться, осколки смогут выбирать других носителей, оказавшихся в пределах достигаемости, как тот осколок, что помог самке, изменив восприятие нападавших. По мере своего роста и развития они будут делиться и передаваться другим носителям. Сущность удовлетворена, по своему размеру она теперь лишь малая часть того, чем была раньше, едва ли горсть осколков. Её роль в этой фазе почти закончена. Начинается следующая часть цикла, Она выбирает необитаемую реальность, пустынную планету. Силами восприятия она с отстранённым любопытством обозревает ландшафт. и Отличается от основной реальности, но похоже. Они достигают нужной солнечной системы. Они трутся друг о друга и сущность поддерживает партнёра чем может, жертвуя часть своих осколков. Принятие. Благодарность. Сообщение партнёра слабое, ведь каждый из них теперь всего лишь одна десятитысячная процент от изначального размера. Сущность переключает внимание на адаптацию. На протяжении тысяч циклов сущности совершенствовали свою методику. Не осталось точек, где они по-настоящему уязвимы. Как целая, она защищена бесчисленными способностями, защитами, восприятиями и возможностями. Она переполнена знаниями каждого из прошлых поколений, знаниями об ошибках, проблемах и решениях. Пока она плывет в бездне, она практически неприкосновенна. Но бывало такое, когда после связывания с носителем осколки становились уязвимы. Даже сейчас существует крохотная возможность, что их могут выкорчевать. Бывали случаи, когда осколки, созданные, чтобы провоцировать конфликт, наносили слишком много ущерба, нарушая цикл. Этому необходимо уделить внимание. Сущность на мгновение обращает своё внимание на целевую реальность, осматривает разные формы жизни. Оценивая будущее, она всегда проверяла и рассчитывала необходимость мешательства, Быстрый взгляд в будущее, не настолько глубокий, чтобы потратить слишком много оставшейся энергии, с этого момента и в дальнейшем сбережение будет критически важным. Текущая конфигурация сущности удовлетворительна, шанс, что в цикл вмешаются, стал бесконечно мал. Осколок, который позволяет сущности смотреть в будущее надломлен, и на него наложены строгие ограничения. Нельзя, чтобы у носителей этого осколка появились возможности, которые можно использовать против самой сущности или её осколков. Фрагмент, который она только что использовала от ослан прочь, направлен в маленькую самку. Остальные фрагменты из этого кластера сохранены. Способность видеть будущее поглощает много ресурсов, но сущность оставит их в качестве предосторожности. Множество способностей используются для проверки исследования, а затем отсылают с носителем. Коммуникации и приём сигналов широкого спектра больше не потребуется. Эта способность тоже специально ограничивается. Не годится, если её будут использовать слишком часто. Это будет отвлекать сущность её партнёра. Когда сущность понимает, что решение конфигурации окончательно принято, она извлекает последний фрагмент, который будет отуслан прочь. Его она также ограничивает, даже во многом уничтожает, чтобы не дать носителю использовать осколок таким же образом, каким его использует сущность. Завершая дела в спешке, перед самым входом в стратосферу пустынной планеты, сущность отсылает его в место, похожее на то, куда отправилась способность ведения будущего. Похожее время, 31 оборот отсюда, будущий носитель, худой самец, выпивающий в компании сильных самцов и самок. Сделав это, сущность приземляется на пустынной планете. Прежде чем сущность даже пошевелилась, планета успевает сделать оборот вокруг своей звезды. Сущность поднимается и протягивает своё восприятие через множество реальностей. Время пришло! Куколка. Сущность меняется. Звезда, которая горит вдвое жарче, сгорает вдвое быстрее. На самом деле нет, но сущность усвоила идиомы и обычаи этого мира, и в этот поворотный момент уже время от времени думает в терминах слов и идеях языков. Это помогает закодировать послание и намерения. С учетом своей огромной массы, масштаба, доступной мощи, сущности пылают так же жарко, как сами звёзды. Это приемлемо во время путешествия сквозь пустоту, когда большая часть тела остаётся в спячке, Сохранённая энергия тратится как ресурс, чтобы видеть будущее, чтобы воспринимать и общаться. Но теперь, в этой фазе цикла, когда сущность стала настолько меньше, поддерживать такой расход неразумно. Сущность это слово всё, кроме своих самых необходимых частей, распределив осколки по этой реальности. Другие осколки со временем просыплются дождём в других мирах, приблизительно в то время, когда первые из них начнут массово делиться. От цикла к циклу роль сущности меняется. Прямое участие, наблюдение издали, демонстрация присутствия или скрытность, разные роли, чтобы опекать осколки в разных мирах. Сущность принимает форму, которая сохранит оставшиеся способности. Имаго. Взрослое состояние. Большая часть сущности всё ещё слишком велика для целевой реальности, она оставляет её позади, поддерживая связь. Так безопасней. Тело, которое она использует, не более чем придаток отросток. Она использует мысли и воспоминания носителей, чтобы создать подходящий облик. Потом она ждёт... Страж. Проходит время, оборот планеты вокруг звезды. Что-то пошло не так. Время пришло, но она не получила сообщение от партнёра. Сущность показывается, вступает в целевую реальность. Она видит, как её осколки метеоритным дождём падают сверху, прибывшие первыми. Она видит осколки партнёра. Целы не все. Мёртвые осколки, повреждённые, даже критически важные, перешедшие к носителям. Сущность истребляет их на месте, они испорчены, загублены. От них нельзя будет получить пригодного результата. Распространяя своё восприятие по всему миру и через другие реальности, сущность воспринимает всё одновременно. Она чувствует конфликты, войны, она осознаёт ограничения продолжительности своей жизни, 3600 оборотов, Подобный поиск обходится и в одну десятую оборота. До завершения цикла остаётся более чем достаточно. Или должно остаться. Сущность прекращает поиски, получена достаточно информации, чтобы понять... Партнёр мёртв. Очень долгое время сущность остаётся неподвижной, она не двигается инстинктивно сдерживает любые способности, словно сохраняя энергию перед лицом страшной угрозы. Но это не та угроза, от которой можно защититься, вроде потоков кислотного дождя. Цикл прерван. Хуже того, остановлен. Сущности изменяли себя так, чтобы каждая из пары играла свою роль. Только вместе с партнёром она может вынашивать, изменить отдельные осколки, создавать следующее поколение начинать новый цикл. В поисках понимания существ-носителей сущность запрограммировала свои осколки имитировать их. Именно эти осколки испытывают самую первую эмоцию сущности. Крах. Впервые за всё время сущность испытывает истинную глубокую печаль. Проходит время, сущность обдумывает последствия, небо становится тёмным, затем светлеет, темнеет, светлеет. Появляется конструкция, транспорт, корпус прорезает воду, приближается. На верхней поверхности стоит толпа, они глазеют, даже переговариваются между собой, их голоса сливаются, жужжат, гудят. Сущность смотрит в другие реальности, прилегающие к этой. Похожие люди, похожие толпы. Гул. Шум. Они пытаются наладить коммуникацию, но сущность равнодушна. Она смотрит, как они приближаются к краю транспорта, прижимая друг друга к барьеру, который поставлен вокруг края. Они тянутся. Они поклоняются ему. Ну, конечно. Его облик был сотворён, чтобы соответствовать ценностям данной реальности. У них есть верование, и сущность выбрала облик, соответствующий наиболее прославленным персонажам самых распространённых верований. Этот вид делится на расы, поэтому сущность специально выбрала вид, который не похож ни на одну расу, с кожей и волосами, напоминающими цветом и текстуры ещё одна ценность, которую не восхваляют и которой поклоняются, а один из минералов. Это сделано намеренно. Сущность видит, как в одном из пассажиров транспорта начал укореняться осколок, один из мёртвых осколков — повреждённый. Зрение сущности позволяет заглянуть внутрь человека, увидеть состояние его организма Он умирает от системной проблемы в его теле, неправильный тип клеток производится в неправильных местах. Сущность тянется и чувствует, как другие прикасаются к его руке. Наконец в контакт вступает этот человек, простая волна излучения убивает этот тип клеток. Осколок теперь будет расти, каким бы повреждённым он ни был. На этом золотой человек отворачивается от толпы и улетает.